Сегодня активно и полезно распоряжался мячом Зико. Да, тот самый Зико, индивидуализм которого так ярко проявился в матче со сборной СССР, и кто скорее тогда разлаживал действия команды, конечно, без злого умысла, в силу своего неугомонного и неуемного желания самолично забить гол, чем приносил пользу. Сейчас был он неузнаваем. Он словно задался целью доказать, что умеет быть бережливым и расчетливым. Знает, как сделать так, чтобы забивали мячи другие. Чем дальше, тем явственнее в игре бразильцы выделялся компонент, сыгравший едва ли не решающую роль в концовке матча со сборной СССР. Коллективизм. И коллективизм принес удачу в первую очередь самому Зико. На подступах к штрафной был сбит кто-то из бразильцев. Шотландцы выстраивают стенку. Зико и Эдер, установив мяч на указанное костариканским судьей, кольдероном место и переговариваясь между собой, чего-то ждут. Когда Эдер начал махать рукой, приглашая капитана команды Сократеса принять участие в розыгрыше, судья дал свисток. И когда тот не слишком быстро потрусил вперед, Деко без размаха и подготовки легко и изящно переправил мяч через головы остолбеневших шотландцев, мимо вратаря Рафа, и черно-белая танго опустилась точно в девятку. Нечто подобное продемонстрировал и Эдер, когда на 65-й минуте перебросил третий мяч в ворота через голову неосмотрительно выбешившего ему навстречу Рафа. Тот увидел опасность в лице набегавшего Сократиса, которым намеревался адресовать мяч Эддер. Словом, последний час бразильцы царили на поле, постоянно находясь в движении, в атаке, в организации комбинаций. Честное слово, у меня на душе появилось удовлетворение, что с такой блестящей командой мы играли на равных, да что там, переигрывали ее. И не будет судьба в обличье испанского рефери столь несправедлива к нам могли и победить. Бразильцы одержали уверенную победу со счётом 4:1. Сборная Бразилии была почти совершенной в игре с шотландцами, отметила газета де Сан-Паулу». Джок Стин заявил после игры: "Мы провели с бразильцами хороший матч. Я не могу предъявить игрокам серьезных претензий. Бразилия заслужила победу". Она заметно выше нас классом. это без сомнения лучшая команда на чемпионате, и для футбола будет лучше, если именно бразильцы выиграют испанское первенство. Что же касается нас, то мы еще в январе, после жеребьевки финального турнира пришли к выводу, что для нас главным станет матч со сборной СССР. Я уверен, что мы сможем добиться успеха, если проведем игру на том же уровне, что и сегодня. Этот матч мы смотрели по телевизору, обмениваясь мнениями. Шотландцы не поразили какими-то особыми качествами, но мы сошлись во мнении: играть с ними будет трудно вдвойне. Они, как и мы исповедуют, жесткий, хорошо организованный футбол, а значит, место для легких импровизаций вряд ли останется не только форвардом. Операция "Мондиал 82", помимо многочисленных спортивных, хозяйственных, административных служб, среди которых были автобусы и отели, 5000 черно-белых танго, целые комбинаты бытового обслуживания, стиравшие, и гладившие футбольную форму, чинившие обувь и украшавшие наши жилые комнаты цветами, Разветвленная сеть медицинских учреждений, следившая за здоровьем участников и судей, имела еще и особую службу с особыми заданиями. 31.500 полицейских, в том числе и проводники служебных собак, дежурившие на стадионах во время матчей, несли нелегкий груз ответственности за порядок на чемпионате. Каждая футбольная команда, отправляясь на стадион, имела собственный эскорт. А матчи проводились под неусыпным бдительным оком специально подготовленных для борьбы с террористами солдат и офицеров. На господствующих точках стадионов устраивались снайперы. Поначалу это бросалось в глаза